Первое дело, которое поручили ему по министерской и дипломатической линии, было уведомление нашего посла при шведском дворе графа Остермана о восшествии на престол императрицы. Удачно исполнив данное ему поручение, он возвратился из Стокгольма с новыми надеждами на возвышение и не ошибся. Его отличные способности давали ему благосклонность знаменитейших в то время приближенных государыни – Орловых. Их влияние увеличивало благоволение к нему императрицы и довершило его успехи на блистательном поприще, так неожиданно открывавшемся перед ним. Он удостоился чести быть принятым в самом близком к императрице обществе. И здесь-то, в этой прекрасной сфере, где все дышало умом, любезностью и совершенной простотой в обхождении, окончилось образование молодого потёмкина и развелись в полной мере его необыкновенные гениальные способности. В 1768 году он был уже действительный камергер и секунд-ротмистер конной гвардии. Но легко получаемые награды не удовлетворяли его возвышенного честолюбия. Он желал заслужить их, желал возвыситься над ними, благодаря своим истинным достоинствам, а не одним почестям. И обрадовался, когда начавшаяся в 1769 году война с турками предоставила ему для этого прекрасный случай». На протяжении всей войны он находился в действующей армии, сначала под началом князя Голицына, а потом фельдмаршала, графа Румянцева. Отличился храбростью во всех действиях против неприятеля и особенно в сражениях при Факшанах, Ларге и Кагуле, при взятии Измаила, Килии, одним словом, во всех главных победах русских войск и за это был награжден чином генерал-майора и потом в 1772 году генерал-поручика. В 1778 году, когда наша армия уже перешла за Дунай, Потемкин показал чудеса храбрости во время самого перехода и в сражении под Селестрией, но неизвестно почему остался без награды. Оскорбленный таким невниманием начальства и уверенной в справедливости императрицы, всегда щедро награждавшей усердие подданных, он осмелился написать ей письмо, столь же необыкновенное, как необыкновенно было всё в этом человеке. Это письмо, начинаясь искусным описанием огорчения, которое причинило ему мысль, что государыня, невозможно считает его менее других, достойным высочайших милостей, заканчивалось следующими строками.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 Сие не будет никому в обиду, а я приму за верх моего счастья, тем паче, что, находясь под особенным покровительством вашего величества, удостоюсь принимать ваше премудрое повеление и, вникая воны, сделаюсь вящее, способным к службе вашего императорского величества и отечества». Потемкин просил об этом из важнейших отличий, и государыня, видя своим гениальным взором, чего можно было ожидать от Потемкина, и что скрывалась за странностями, иногда его отличавшими, не только исполнила его просьбу, но даже сама ручным письмом уведомила его об этом». «Признаюсь, что и сие мне весьма приятно, что доверенность ваша ко мне была такова, что вы просьбу вашу адресовали прямо письмом ко мне, а не искали побочными дорогами», — написала императрица. Восхищение Потемкина при чтении этого лестного для него письма было неописуемо. Никогда счастье не казалось ему так велико. Наполненный живейшей благодарностью, он желал лично засвидетельствовать её глубокоуважаемой государыне, и кайнарджиский мир дал ему возможность сделать это. Он оставил армию и приехал в Петербург. Не было никого из возвратившихся генералов-победителей турок веселее Потемкина в первое время его нового появления при дворе. Все были восхищены его любознательностью и тем выражением счастья, которым, казалось, дышало его лицо». Вдруг новая перемена желаний, новое непостоянство вкуса, или, лучше сказать, новый припадок странностей, сопутствующий характеру этого удивительного человека, совершенно изменил образ его жизни». Из самого любезного и привлекательного в обществе придворного он сделался задумчивым, угрюмым человеком, перестал ездить ко двору, наконец объявил, что желает постричься в монахи, и для того приехал в Александро-Невский монастырь. Сначала никто не хотел верить распространявшемуся слуху, но когда узнали, что храбрый генерал, недовольный светом, уже надел монашеское платье, отрастил бороду и учится церковной службе, все сожалели о важной потере, которая грозила государству, лишившемуся такого человека. Императрица, больше всех любившая это государство и лучше всех, понимавшее достоинство Потёмкина, не могла не разделять общего сожаления и не могла не направить всех своих стараний, чтобы остановить исполнение этого странного намерения. Может быть, имея врагов при дворе или будучи не вполне довольным своим возвышением, Потёмкин хотел обратить на себя внимание госудании, пользоваться особенным ее доверием И не ошибся в расчетах. Екатерина осыпала его новыми милостями, поручила ему важнейшие дела, и, тронутый ее благодеяниями, пристыженный своей бездеятельностью в то время, когда Отечество многого желало от него, Потемкин сбросил монашескую одежду и явился ко двору. С тех пор начинается эпоха его блистательнейшей славы и великих заслуг перед Россией. Получив в числе новых наград чин генерала Аншефа и за храбрость в турецкой войне орден святого Георгия второго класса, Он почти в то же время, в 1775 году, был сделан генерал-губернатором или, как чаще называли тогда, царским наместником Новороссийской и Азовской губерний. Находясь в этой должности, он имел возможность показать, на какие важные дела способен его возвышенный, твердый и решительный дух.